Глава 11. Явь. все страньше и страньше. Беседа в полиции оказалась совсем не такой страшной, как опасался Ваня, но и не столь результативной, как он надеялся. Молодой, явно еще не отпраздновавший 30-летие следователь, ему, в общем, понравился. О капитане Матюшине можно было бы сказать, что у него внешность киногероя, если бы картину не портил слишком маленький рост. Даже несмотря на то, что следователь не поднимался из-за стола, Ваня сразу понял, что тот едва достанет ему до плеча. Успев за ночи по дороге в отделение как следует все обдумать, Ваня пришел к выводу, что будет, как и советовала во сне мама, продолжать в том же духе. И после первого же вопроса следователя о пропавшей Диане Кочетковой рассказал максимум из того, что мог. Точнее, все, что можно было рассказать, не опасаясь, что его заставят сдать анализ на наркотики, или отправят в Институт Сербского на психиатрическую экспертизу. Осторожно выбирая выражения и обдумывая каждое слово, Ваня сообщил, что в ночь с 13 на 14 сентября был в парке, в месте, которое университетские привыкли называть, между собой «Дубовой поляной». Там он увидел Диану Кочеткову и студента 4 курса юридического факультета Гордея Граневского. Да, Диана и Гордей были вместе. Да. На поляне Ваня видел и других людей, человек примерно 6. Очевидно, это были ролевики, косплейщики, поскольку они были одеты в костюмы и маски персонажей вселенной The Monsters. Он видел, как ролевики окружили парочку, понял, что игра была такая, жесткая, но вмешиваться не стал, так как в тот момент был абсолютно уверен, что стал свидетелем игрового действия. «И что вы сделали?» — уточнил капитан Матюшин. Ваня пожал плечами изо всех сил, постаравшись, чтобы этот жест выглядел как можно более естественно и невозмутимо. Ничего, просто ушел. Мне косплей не интересен, тем более, по монстрам, это вообще не мое. Следователь кивнул и сделал какую-то пометку в своем ноутбуке. Что было дальше? Ничего, я пошел к себе и лег спать. Все так же тщательно, следя за словами и интонацией, продолжал Ваня. Но уснуть долго не мог. Вспомнил увиденное на дубовой поляне и только тут запоздало сообразил, что все могло быть совсем не... В смысле, не совсем так. Диана и Горда, то есть э, Гордей Граневский, они ведь могли и не участвовать в игре. Возможно, эти ролевики решили их напугать. Ну, знаете, так приколотся. Я был уверен, что это просто шутка, но утром на всякий случай спросил у Юлии Поповой, и соседки, все ли в порядке с Дианой. Но Юля сказала, что Диана не пришла ночевать. Когда Диана не появилась и на следующий день, Юля подняла тревогу. «Я на всякий случай заглянул на поляну и нашел там телефон Дианы. Ну остальное вы знаете». Ваня здорово беспокоился, что капитан сейчас спросит, «А с чего вдруг тебя, Иван Романович, понесло осматривать поляну?» Заготовить внятный ответ на такой вопрос ему так и не удалось. но на его счастье следователь этим не поинтересовался. Взяв паузу, он энергично застучал по клавиатуре. Ваня терпеливо ждал. «Угу», — промычал Матюшин, закончив писать. Лицо его было непроницаемо, и Ваня невольно подумалось, что этот парень наверняка хорошо играет в покер. И в мафию, хотя вряд ли полицейские играют в мафию. Организованной преступности им наверняка и на работе выше крыши хватает. «Я могу идти?» — с надеждой спросил Ваня и явно с этим поторопился. «Погодите, я вас еще не отпускаю», — остановил его капитан. «Знаете ли вы, кто из студентов участвует в этом... Э, в этих ролевых играх?» «Нет», — честно ответил Ваня. «Я ж говорю, это совсем не моя область интересов. Я больше по спорту, истории, общественной работе. В общем, вот это все. «Что ж, будем искать». обреченно вздохнул следователь и под занавес все таки задал тот вопрос, без которого Ване ну очень хотелось бы обойтись. «В ночь на 14-е вы были в парке один?» Колебался Ваня совсем недолго. «Нет», — честно ответил он. «Со мной был мой сосед по комнате, Артем Белоцерковский, студент 4 курса факультета информатики». «Белоцерковский?» — удивился капитан Матюшин и снова уткнулся в экран ноутбука. «Явно проверяя свои записи?» «Ладно, побеседуем и с ним. А вы можете идти. Давайте ваш пропуск». Первое, что сделал Ваня, выйдя из здания УВД, это набрал номер Алёнушки. Но та и сейчас, как и утром, не взяла трубку. И все сообщения, которые вчера и сегодня отправлял ей Ваня, тоже не только остались без ответа, но даже не были просмотрены. Похоже, Алёнушка сильно обиделась на него». Хотя, как считал Ваня, причина-то была пустячная. Собственно, по сути, ее даже и не было вовсе. этой причины. Но с девчонками нередко такое случается. Сами себе что-то придумают, сами же и обидятся. Увы, приходилось признать. Какой бы необыкновенной Алёнушка ни казалась, по сути, и она тоже была обычной девчонкой. Такой же, как все остальные. С типичными девчоночьими закидонами. Подошла маршрутка. Ехать до универа было довольно далеко. Чтобы скоротать время в дороге, Ваня достал телефон, вышел в интернет и вскоре наткнулся на страшную новость. «В Новой Москве пропали люди», — гласила надпись под фотографией двух парней, Ваниного возраста или чуть младше. На снимке парни позировали на фоне рекламного постера вселенной «The Monsters», вроде тех, которыми обклеил чуть не всю их комнату Тёма. Оголившись по пояс и повернувшись в полоборота к камере, парни гордо демонстрировали одинаковые свеженькие татуировки на плечах, изображавшие малосимпатичное существо с человеческим торсом и рычащей львиной головой. «В Троицком районе Москвы третий день ищут двух пропавших», — прочитал Ваня. «Юноши 18 и 19 лет ушли поздним вечером 15 сентября на прогулку и не вернулись». Последний раз их видели рядом с территорией университета. Остальной текст скрывался за ссылкой, предлагавшей читать дальше. Ваня тут же кликнул на нее, но ссылка оказалась битой и привела на несуществующую страницу. Наверное, излишним будет говорить, что наткнись Ваня на подобную новость еще неделю назад, он вовсе не обратил бы на нее внимания. Но теперь, теперь, конечно, все было иначе. Слишком. Слишком много совпадений, чтобы и дальше можно было продолжать делать вид, что ничего не произошло и ничего не происходит. Ваня успел к третьей паре и уже сидел в аудитории, готовясь к семинару по инглишу, когда услышал сигнал смартфона. Пришло сообщение в мессенджер. «Аленушка» — сразу стукнуло сердце. «Больше не обижается». И несмотря на то, что англичанка, которая ненавидела, когда на ее занятиях отвлекаются на гаджеты, уже вошла и села за свой стол, Ваня все же вынул телефон и прочитал сообщение. Писала действительно Алена, Но что хотела сказать его любимая девушка, он так толком и не понял. «Ваня, у меня тут кое-что произошло. Кое-какие новости, которые надо обдумать. Извини, но сейчас нам пока лучше не видеться». Решительно наплевав на англичанку с ее сначала косыми взглядами, потом язвительными замечаниями и, наконец, прямыми угрозами, что если Кувшинников сейчас же не уберет телефон, то сильно об этом пожалеет. Ваня тут же забросал Алену ответными сообщениями. Он спрашивал, что же случилось, насколько это серьезно и чем он может помочь. Но Алена не отвечала. Тогда Ваня, посмотрев расписание их курса, сразу после семинара помчался в тот корпус, где у нее были занятия. И это оказалось ошибкой. Едва увидев его, Аленушка не расцвела радостной и смущенной улыбкой. как обычно всегда бывало при их встрече. Она хмурилась, отчего угловатый шрам на ее лбу сделался более заметным. «Ваня, но я же написала тебе русским языком, что нам сейчас лучше не встречаться», — воскликнула она. И в голосе явственно прозвучали нотки недовольства, которых он раньше никогда у нее не слышал. «Как знаешь». Ваня развернулся и уже хотел уйти, но Аленушка все-таки остановила его. «Погоди». Она подбежала к нему, взяла за руку и заглянула в глаза. «Не обижайся, пожалуйста. Я понимаю, как тебе все это неприятно. Ты не знаешь, что и думать. Но поверь, дело не в тебе и не в нас, не в наших отношениях». «А в ком тогда? У тебя есть еще кто-то?» Вопрос вырвался сам собой. «Нет, что ты, что ты?» Алена даже руками на него замахала. «Как ты вообще мог такое подумать?» «Тут совсем...» Совсем другое. Мне надо разобраться. В себе и вообще во всем. Извини, я пока не могу тебе рассказать. Но со временем обязательно расскажу. Ладно? Хорошо. кивнула Ваня. Я подожду. А что он еще мог сказать? Тогда пока. Я сообщу, когда буду готова. Приподнявшись на цыпочки, Алена быстро чмокнула его в губы и убежала. А Ваня так и остался стоять посреди коридора в полном недоумении. Он так ничего и не понял из слов Алёнушки. Но все-таки она, похоже, хотя бы не собирается с ним расставаться. Что ж, хотя бы так. После обеда весь университет уже гудел как потревоженный улей. Весть об исчезновении Дианы Кочетковой разлетелась по всем факультетам, и каждый отреагировал на новость по-своему. Кто-то отмахивался, фигня, мол, скоро найдется. Кто-то испуганно требовал от администрации, чтобы на территории универа усилили охрану. Кто-то с удовольствием, смакуя, обсуждал тему и распускал слухи. Университетские форумы, страницы студентов во всех соцсетях мгновенно заполнились многостраничными обсуждениями. Среди выдвигаемых версий было немало сомнительных, нелепых и даже фантастических, но монстры ни в одной из них, как убедился Ваня, не фигурировали. Белла Геворкян — И Юля Попова, сетуя, что уже столько времени потеряно зря, организовали поисковый отряд для помощи полиции. Присоединился к отряду и Ваня. Получив сообщение, которое девочки разослали по всему универу, он сразу поспешил в пункт сбора, втайне надеясь, что встретит там Алёнушку. Однако этого почему-то не произошло. «А где Алёна?» — спросил Ваня, когда ему, наконец, удалось на мгновение остановить Юлю. носящуюся туда-сюда рыженьким метеором. Не знаю, я ее звала к нам, но она не пошла. Отвечала та на бегу, а сказала почему. Настаивал Ваня. Да нет, пожала плечами девушка. Это же дело добровольное. Слушай, Вань, будь другом, сбегай в студ совет. Там должны уже быть готовы листовки. Первая группа энтузиастов искала Диану весь остаток дня и весь вечер. но не обнаружила ничего, что хоть как-то могло бы пролить свет на ее исчезновение. Незадолго до полуночи их сменила другая группа, что было очень кстати. Ребята уже просто валились с ног. «Собственно, в том, что мы не нашли Диану, ничего странного нет», — уверял Сенька, когда их компания шла к жилым корпусам. От усталости Сенька был бледен, его даже пошатывало, но он бодрился изо всех сил, ведь рядом была Белла. тоже вымотавшаяся и, возможно, чуть менее энергичная, чем обычно, но не более того. С чего вы все вообще взяли, что Дианка где-то здесь поблизости? Небось укатила с каким-нибудь мажором куда-нибудь в Сочи. Сидит сейчас в шезлонге на пляже, попивает коктейли да посмеивается над нами. Чтобы Дианка и уехала без своих вещей, без тряпок, побрякушек, косметики, даже без телефона, ни за что не поверю. «Она ж на свое барахло только что не молится», — возражала ему Юля. «Ну, может, этот мажор ей все новое купил», — не сдавался Сенька. «Как в сказках говорится, лучше прежнего». И она не похвасталась этим в соцсетях? «Ну нет, это про кого угодно, но только не про Дианку», — стояла на своем Юля. Ваня благоразумно помалкивал. Он активно участвовал в поисках, всей душой надеясь на успех. «Ну как на успех?» В том, что Дианы нет в живых, он уже практически не сомневался и каждую минуту ожидал, что поисковый отряд или полиция обнаружат мертвое тело. Но тело никак не обнаруживалось, и это напрягало еще сильнее. Ваня терпеть не мог нерешенных задач, всегда не мог успокоиться, пока не находил ответа. Однако сейчас всевозможные ответы как будто прятались где-то за пределами логики. или даже за пределами человеческого сознания. Добравшись, наконец, до своей комнаты, он хотел только одного — рухнуть на кровать и отключиться. Но сделать этого не дал Тёмка, который кинулся к нему. Едва Ваня переступил порог. «Я ж говорил!» — восклицал он. «А ты мне не верил!» «Ты о чём?» — пробормотал Ваня. У него в голове сейчас была только одна мысль. Хватит ли у него сил почистить зубы, Или фиг с ним, лечь спать прямо так. Да вот же!» В тоне Тёмы явно слышалось недоумение и даже возмущение человеком, который не понимает самых простых вещей. И сосед, только что не ткнув Ваню лицом в экран своего ноутбука, показал страницу в соцсети, принадлежавшую, как не сразу понял Ваня, одному из студентов их универа. На фото, сделанном наспех, и к тому же в темное время суток, из-за чего качество явно оставляло желать лучшего, с большим трудом можно было рассмотреть несколько крупных фигур в масках в виде звериных голов. Фоном были кусты и деревья, явно парк или лес. Никаких пояснений автор поста не давал. Но это сделали за него многочисленные комментаторы. В том, что на снимке косплея по мотивам вселенной The Monsters, никто не сомневался. Но при этом фанаты монстров были в недоумении, и даже выражали недовольство. Как оказалось, ни один из них даже слыхом не слыхивал об этом игровом действии. Когда это было? Где? Почему они вообще не в теме? Как это так? Погружаться в подробное изучение комментов Ваня не стал. Физически не было сил. Косплей так косплей. Света на то, что же произошло с Дианой, это все равно не проливает. Ни капли. Молча вернув темки ноут, он разделся. рухнул в постель и уже через несколько минут спал крепким сном, без сновидений. Поиски, которые вели и полиция, и волонтеры, продолжались несколько дней, но так ничего и не дали. Не помогли ни тщательное прочесывание окрестностей в радиусе нескольких десятков километров, ни расспросы местных жителей, ни расклеенные по всем столбам листовки с фотографией Дианы. Девушка как в воду канула, и, как вскоре выяснилось, не только она одна. Подтвердилась и информация об исчезнувших местных парнях. Ваня тут же вспомнил новость, прочитанную в маршрутке. А в ночь первых суток поисков Дианы из кампуса пропало еще двое студентов. Парень и девушка с третьего курса экономического. Они недавно начали встречаться, поздно вечером ушли вместе гулять, и больше их никто не видел. Точно так же, как и Диана, влюбленные с момента исчезновения не появлялись в сети и не отвечали на телефонные звонки. Так что теперь все искали уже не одну пропавшую, а как минимум пятерых, но по-прежнему безрезультатно. А тем временем в интернете с каждым днем появлялось все больше сообщений о людях в масках в виде звериных голов. Соцсети пестрили фотографиями, в постах и комментариях взахлеб обсуждалось, кто и при каких обстоятельствах видел монстров и как дрался с ними. Многие из компаний звериноголовых были настроены довольно агрессивно. Несколько раз пришлось даже вызывать полицию, но те так никого и не задержали. Наряд всегда прибывал на место, пусть с небольшим, но опозданием. У самого Вани было не слишком-то много свободного времени, чтобы следить за новостями, но Тёма регулярно подкидывал ссылки, и Ваня внимательно их изучал. Большинство историй оказывались обычной туфтой, а монстры — просто ряжеными, что легко было понять из тех же фото и видео. Но дважды из общей огромной кучи информации удалось выловить два почти утонувших в этом бурном потоке сообщения о том, как в столкновении с монстрами участвовал еще и огромный трехголовый дракон. Впрочем, этим сообщениям никто не поверил. Столько вокруг было фейков, где к делу приплетали и супергероев, и всевозможную магию, и даже инопланетян. Но Ваня прекрасно помнил. что сам он тоже видел на поляне у дуба трехглавого дракона, а еще очень худого лысого человека, которого узнал на одном из многочисленных роликов. Этот человек стоял подаль и, скрестив руки на груди, наблюдал за дракой. Снято было в темноте и издали. Рассмотреть незнакомца было нелегко, но все же Ваня готов был поклясться чем угодно, что этот — тот самый тип. Как это обычно всегда и происходит, Аленушка появилась в тот момент, когда Ваня уже почти перестал ждать. Был уже поздний вечер, даже ночь. Ваня вернулся из поискового штаба и спешно готовился к завтрашнему семинару по педагогике. Прилетевшее в мессенджер сообщение застало его врасплох. «Мы можем увидеться прямо сейчас?» — спрашивала Алена. «Конечно. Где?» — тут же ответил он. «Где-нибудь, где нам не помешают. На нашей скамейке?» Да, через пятнадцать минут. Их любимая скамейка действительно находилась в уединенном месте, на одной из дорожек, ведущих к озеру. Ходу туда было минут десять, но Ваня оказался там значительно быстрее и успел даже порядком помучиться ожиданием, сидя в уже пустой в этот поздний час аллее, когда, наконец, увидел в свете ярко горевших фонарей приближающуюся стройную фигурку. Мигом слетев со скамейки, Ваня поспешил навстречу Алёнушке, намереваясь ее обнять. Но выражение лица девушки было таким строгим и отстраненным, что парень сразу понял — с обнимашками и прочими нежностями придется повременить. «Ты хотел мне что-то рассказать?» — сказала Алена вместо приветствия. И эти слова явно прозвучали как утверждение, а не как вопрос. «Вообще-то, я думал, что это ты собираешься что-то мне объяснить», — слегка удивился Ваня. «Давай ты первый». решительно заявила Алена, опускаясь на скамейку. Ване ничего не оставалось, как присесть рядом, невольно отметив, как же вдруг изменилась за последние дни его любимая девушка. Она стала совсем другой, настолько другой, что он не узнавал ее. А может, дело в том, что просто никогда я не знал? Пусть они и проводили много времени вместе, но, по сути, были знакомы всего недели три. Это, конечно, не срок, хотя... Тут же вспомнилось, с какой нежностью, с какой наивной доверчивостью Аленушка прежде смотрела на него. Неужели она так ловко притворялась? Да нет, не может быть. Он ни за что в это не поверит. Но в то, что человек может так сильно измениться за такой короткий промежуток времени, тоже верилась как-то с трудом. И все же. Все же Ваня чувствовал, что, несмотря на все перемены в Аленушке, он по-прежнему любил ее и хотел быть с ней. Всей душой желал, чтобы все их разногласия, обиды и недомолвки поскорее остались в прошлом. И потому все же, наконец, решился на то, что уже давно собирался сделать. «Знаешь, Аленушка, — начал он, — очень хотелось хотя бы взять ее за руку, но Ваня понимал, что сейчас с этим не стоит спешить. Ты была права. Я действительно знаю об исчезновении Дианы немного больше, чем говорю. И он, ничего больше не скрывая, и, не замалчивая, рассказал ей все, что видел в ту ночь на дубовой поляне, начиная с худого бритоголового человека и трёхголового змея и заканчивая совершенно необъяснимым исчезновением одетых монстрами людей, вместе с которыми пропало бесчувственное тело Дианы. «Прекрасно понимаю, насколько странно это все звучит», закончил свой монолог Ваня. «Признаюсь, что сначала я и сам верить не хотел, что эти...» Эти ролевики убили Диану. Все уговаривал себя, что мне показалось, что-то не то померещилось в темноте, что на самом деле это была всего лишь видимость. Игра, инсценировка, съемки, что угодно, лишь бы не настоящее убийство. Я даже следователю не совсем все рассказал. Умолчал, что видел и слышал, как Диане свернули шею. Но я не мог, понимаешь? Признайся я в этом, меня бы спросили, Почему я не вмешался или не позвонил в полицию? Но я не мог вмешаться. Просто не успел. Все произошло так быстро. И рассказать никому не мог. Мне ведь просто не поверят. Так ведь не бывает, чтобы люди внезапно исчезали чуть ли не на ровном месте. Но, в общем, я до сих пор не знаю, что и думать. Оборвав свой скомканный монолог, он замолчал и с тревогой поглядывал на Алену, ожидая, что та скажет. Поймет или осудит. Очень может быть, что и осудит. Она ведь такая правильная, такая максималистка. Может и распрощаться с ним навсегда из-за его откровений. Но девушка не спешила с ответом, долго сидела, не произнося ни слова и не глядя на Ваню. «Ты мне тоже не веришь», — не выдержал он наконец. После этого горького восклицания Аленушка повернулась к нему и взяла его за руку. «Не надо так думать. Я тебе верю. Даже больше того...» «Я знаю, что ты говоришь правду». «Но откуда ты можешь это знать?» пробормотал Ваня, чувствуя, как у него сразу отлегло от сердца. «Я многое могу знать, Иванушка». «Как-то слишком уж серьезно», — ответила Алена. И в этой серьезности ее интонации утонуло даже то, что она наконец-то снова назвала его уменьшительно-ласкательным именем, которое использовала только она одна в целом мире. «Ну и еще мама во сне». Снова возникла пауза. Было настолько тихо, что, казалось, слышно, как падают первые пожелтевшие листья с деревьев. Уютная, совсем не по-осеннему теплая ночь, мягкий свет фонарей над скамейкой, еле уловимый аромат Алёнкиных духов, тех самых с запахом яблок. Казалось бы, обстановка романтичнее некуда. Но обоим молодым людям, сидящим на парковой скамейке, сейчас от чего-то было совсем не до романтики. «Я должна рассказать тебе кое-что», — начала, наконец, Алёна. «И я боюсь, в то, что ты услышишь, тебе сначала будет трудно поверить, но ты все таки выслушай меня и не перебивай пока». Договорить да она не успела. На аллее еще мгновение назад, абсолютно пустой, возникли три огромные фигуры. На миг Ване показалось, что все вокруг замерло, будто происходящее было не реальностью, а видео, которое поставили на паузу. Пауза продолжалась недолго, буквально несколько секунд. Но за это время он успел рассмотреть, точно сфотографировать взглядом и запечатлеть в сознании тех, кто появился перед ними. Трое полуголых людей огромного роста, в кожаных штанах, в высоких грубых сапогах, с обнаженными торсами, сплошь покрытыми шрамами и татуировками и с масками медведей на головах. Настолько натуралистичными, что выглядели чучелами, из тех, что в декорациях старых фильмов висят по стенам, как охотничьи трофеи. В могучих мускулистых руках эти трое держали здоровенные дубины, утыканные короткими шипами. И Ваня вдруг почти физически ощутил, как одна из этих дубин с жутким хрустом врезается ему в голову, хотя на самом деле и дубины, и их владельцы были от них еще как минимум шагах в десяти. То есть достаточно далеко, чтобы напасть. Ну и достаточно близко, чтобы не оставить никаких сомнений. Не в том, что это никакие не люди, ни в том, что они обязательно нападут». Ваня вскрикнул и схватил Алёнушку за руку. «Сматываемся! Быстрее!» Но девушка от страха и неожиданности впала в ступор. Она замерла, не двигалась и только с ужасом смотрела неестественно большими, округлившимися глазами на приближающиеся фигуры. Ване пришлось сильным рывком сдернуть ее со скамейки. Он буквально потащил Алёнку к озеру, надеясь, что там они смогут оторваться и спрятаться. Но не тут-то было. С другой стороны, дорогу им преградили еще трое, отличавшиеся только тем, что головы у них были кабаньи, а оружием служили кривые мечи. «Беги! Прячься!» Ваня толкнул Алёнку в сторону с дорожки, к кустам, в тени которых можно было или схорониться, или под прикрытием темноты хоть ползком, но убраться подальше. Но было поздно. Их окружили. Один из нагнавших сзади медведей схватил Алёнку, чего та пронзительно закричала, а кабаны бросились на Ваню. Все завертелось в каком-то жутковатом фантастическом калейдоскопе. Когда Ваня услышал Алёнкин крик, разум мгновенно отключился, а тело автоматически вспомнило все уроки бокса и дзюдо. которые в него вдалбливали тренеры. Не раздумывая и даже не особенно сознавая, что делает, Ваня пошел в атаку на ближайшего кабана. Он сразу понял, что до головы ему просто не дотянуться. Рост монстра сильно превышал два метра, поэтому стал бить кулаками в область печени, стараясь сбить противнику дыхалку. Но и это оказалось бесполезно. Удары приходились в корпус, словно в живую скалу. Монстр... даже особо не защищался, только небрежно отмахивался невооруженной рукой. Из его глотки раздавалось прерывистое похрюкивание, и Ваня понял, что кабан над ним просто смеется. Злость на себя, на собственное бессилие разрослась до того, что казалось, вот-вот вырвется наружу и затупит окончательно разум. Но Ваня знал, что этого допускать нельзя. В этом состоянии он всегда проигрывал. Продолжая бить монстра и уклоняться от его даже не ударов, а шлепков, тот явно не воспринимал противника всерьез и не тратил силы, а просто забавлялся, как кошка с мышью. Ваня попытался сосредоточиться. Он остановился, отскочил на шаг, глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Позже, анализируя случившееся, он даже не мог вспомнить, почему именно так сделал. В памяти осталось лишь то, что в тот момент он вдруг подумал о маме. и сразу после этого внутри как будто что-то взорвалось. Стало жарко, по жилам словно потек жидкий огонь. Тело наполнилось небывалой мощью. Время снова остановилось, и окружающий мир снова замер. Все застыло, и в этот раз уже надолго. Алена, тщетно пытавшаяся вырваться из рук державшего ее медведя, остальные монстры, колыхавшиеся от ночного ветерка ветки и листья, свет загадочной звезды, будто наблюдавший за ними с небосклона. А вот Ваня, наоборот, стал двигаться так быстро, как никогда в жизни. Он вдруг, сам того не ожидая, оказался рядом с державшим Алёнушку существом. Вырвал у него из рук шипастую дубину и с неожиданной силой вдарил страшилищу по башке. Монстр то ли охнул, то ли всхлипнул и ослабил хватку. Алёнка сумела вырваться, а Ваня уже прыгнул к другому чудищу и повторил прием. по черепу сверху вниз. Хороший прием, действенный. Медведь прикрыл глаза и медленно осел на землю. Обрадованный Ваня собрался было проверить трюк с дубиной на еще одном чудовище. Как вдруг все закончилось. Огонь внутри разом потух, время вернулось к своему привычному бегу, а огромная дубина оказалась такой тяжелой, что выпала из рук. Ваня рефлекторно нагнулся, чтобы ее поднять, и это спасло его от кривого зазубренного меча-кабана. Меч свистнул над головой. Монстр, не рассчитывавший на промах, потерял равновесие и растянулся во весь рост на дорожке. Ваня выпрямился, схватил Алёнку за руку и бросился бежать, таща девушку за собой. Краем глаза он видел, что двое медведей, которые только что близко познакомились с собственной дубиной, пошатываясь, встают на ноги. Но далеко убежать влюблённые не успели. Не прошло и минуты, как их догнали и вновь окружили. Тут уж ни кабаны, ни медведи не стали миндальничать. И Ваня получил пару таких ударов, что сразу оказался на земле. Пока он приходил в себя, монстры снова схватили Алёнушку. Тщетно пытаясь вырваться, та отчаянно крикнула. «Иванушка, держись, пожалуйста!» «За кого?» — хрипло попытался пошутить Ваня. «Или за что?» «Не знаю, но держись». Он не сразу понял, отчего на ночной аллее, освещенной лишь несколькими фонарями, вдруг сделалось настолько светло. Обернувшись, Ваня с изумлением увидел, что свет исходит от Алёнушки. Странный угловатый шрам на её лбу превратился в сияющую звезду и горел золотым огнём ярче доброго десятка осветительных приборов. Свет залил всю аллею. Поднялся к небу и озарил ночь, переливающимся золотистым сиянием. Монстры от неожиданности отпустили Алену и непроизвольно отскочили на несколько шагов, взяв оружие на изготовку. Миг, и золотое сияние погасло, как и звезда на лбу девушки. «Бежим!» Теперь уже Аленушка потащила Ваню в тень, но монстры уже пришли в себя и снова бросились на них. И в это время над головами в небе раздался громкий свист рассекаемого воздуха. Огромные крылья закрыли звезды, раздался рев, и между монстрами и влюбленной парой приземлился огромный трехголовый змей. Он загородил собой Ваню и Аленушку и прорычал, извергая при этом из всех трех пастей небольшие языки пламени. «За спину!» Долго упрашивать себя влюбленные не заставили. мгновенно отступили за спасительное и казавшееся таким надежным прикрытие. Змей перевалился с лапы на лапу. «Люблю жареную медвежатину!» — хохотнула одна из голов. «А я и кабанами не брезгую!» — тотчас подхватила другая. Медведи что-то прорычали в ответ, а кабаны хором яростно захрюкали. «Горынычи!» — ахнула Алёнушка. «Вы тут откуда?» «Увидели из-под облаков звезду и прибыли на зов, повелительница!» Дружно прозвучало в ответ. Все три головы повернулись к коленушке и на миг почтительно склонились, не упуская при этом из поля зрения монстров. И правильно делали. Самый смелый или самый глупый кабан воспользовался моментом и кинулся на змея. Но мощная правая голова на не менее мощной шее распрямилась как стрела и ударила монстра в грудь. раздался хруст костей и кабан мешком повалился на землю остальные монстры напали все одновременно змей отбивался могучим хвостом его удары задевая росшие вдоль аллеи молодые деревца ломали их как спички а монстров отбрасывали на несколько шагов один из медведей на лету со всей дури угодил башку и в дерево потолще и затих атака чудищ захлебнулась они чуть отступили Но тут Ваня увидел, как один из кабанов, спрятавшись в тени, крадется к змею с фланга и уже замахивается зазубренным мечом. «Горыныч, справа!» — крикнул Ваня и кинулся монстру на перерез. Но он чуть-чуть опоздал, и кабан успел размахнуться, целясь снести змею правую голову. Не останавливаясь, Ваня подпрыгнул и руками и ногами вцепился монстру в руку с мечом. Остановить удар он уже не мог, но меч не попал в голову. а угодил в крыло, разрубив его с стреском, отчего-то напомнившим звук разрезаемой упаковочной пленки. Трава на обочине дорожки под самым фонарем щедро обогрилась кровью. Змей взревел, крыло повисло тряпкой и билось о землю. Монстр стряхнул Ваню, как букашку, и замахнулся снова. Но было поздно. Змей уже собрался и был готов встретить бой. Могучий хвост взлетел в воздух, и со всей силы впечатал кабана в землю. А следующим ударом отправил расплющенное тело монстра к остальным. Яростно рыча, змей сконцентрировался и прицельно выпустил языки пламени из всех трех голов. Ваня и Алена при этом были в другой стороне, а вот противнику здорово досталось. Одного из медведей огненная струя, похоже, лишила жизни, остальных сильно опалила. Подхватив тела убитых, монстра с шерстью на мордах и свисающие лохмотьями кожей на груди, отступили и исчезли в ночи. Ваня, кряхтя, поднялся на ноги. Первым делом бросился к Алёнушке и прижал ее к себе. «Ты как, цела?» Сильно напугалась. Он ожидал, что девушка сейчас расплачется и начнет спрашивать, что же это такое было. К первому Ваня был, в общем-то, готов, но вот ко второму он до сих пор не понимал, как объяснить происходящее. хотя в том что их недавние противники как впрочем и пришедшие на помощь огромные трехголовые змей не были переодетыми людьми у него уже давно не оставалось сомнений но что же они тогда роботы или может у него просто галлюцинации после этих мыслей рука невольно потянулась к больным местам которых после стычки осталось на теле немало вряд ли галлюцинации могут наносить физические травмы не волнуйся со мной все в порядке заверила Алёнушка, нежно посмотрев на Ваню снизу вверх. «Ты-то как? Тебе сильно досталось?» «Не так, как нашему спасителю», — Ваня оглянулся на змея. Только теперь, когда все успокоилось, он, наконец, смог как следует рассмотреть того, кого, как теперь понял, и видел несколько дней назад на Дубовой поляне. Здоровенное, высотой минимум до второго этажа продолговатое тело, переходящее в длинный змеиный хвост, кожистые крылья, одно из которых аккуратно сложено за спиной, а второе висит безжизненно, все еще обильно капая кровью и наверняка причиняя дикую боль. Тело покрыто тяжелой закопченной броней, переливающейся в свете паркового фонаря нефтяным разноцветием. Могучие лапы с острыми и мощными костями глубоко впиваются в траву, оставляя большие вдавленные следы. И, наконец, три драконьи головы, острые клыки — Желтые глаза с вертикальными зрачками и пластинчатые костяные наросты с гребнем на макушке. Больше всего удивило то, что головы были разные, несмотря на схожесть у каждой свое выражение морды. Одна та, что в центре, словно более суровая, правая будто помягче, а третья выглядела немного задумчивой. Еще одним бросившимся в глаза отличием были чешуйки на шеях, похожие на вживленные драгоценные камни, алый рубин. зелёный изумруд и прозрачный сверкающий алмаз. После всего, что Ваня видел и пережил за последние несколько суток, удивляться и искать рациональное объяснение оказалось уже не было сил. Все самоуговоры, что он просто спит и видит сон, давно остались в прошлом. Он уже не сомневался. Сколько не пытаясь себя ущипнуть или заставить проснуться, боль будет настоящей, а картинка перед глазами останется прежней. Ночной парк, сломанные деревья по обе стороны тропинки, упавшие от чего то мощного удара фонари. Ваня ощутил запоздалые отголоски страха, которые, впрочем, быстро растворились в незнакомом ощущении безрассудного и какого-то дикого, словно первобытного торжества из-за победы. Это восторженное чувство заглушало даже мысль, что рядом с ним сейчас находится настоящий дракон, живой и говорящий. Обалдеть! Вот только раненый. «Дай посмотрю», — сказал Ваня, подходя к пострадавшему крылу змея. «Да ладно, пустяк!» — буркнула средняя голова. Змей хотел повернуться другим боком, но Алёнушка не дала. «Пусть посмотрит!» — это прозвучало совершенно как приказ, и девушка, смутившись, тут же добавила примирительно. «Иванушка первую помощь изучал». Алена положила руку на бок змея и ласково погладила чешую. «Ну?» «Пожалуйста, я прошу». «Как скажете, повелительница». Все три головы вновь склонились к земле. «И что?» — с тревогой поинтересовалась Алёнушка, когда Ваня закончил осмотр раны. «Ну, не то чтобы пустяки, но жить, надеюсь, будет. И перевязать, конечно, надо». Понимая, что искать в аллее парка какие-то перевязочные материалы бесполезно, Ваня сбросил куртку, стянул футболку, разорвал ее на несколько... более или менее подходящих кусков, затянул как мог рану и вновь надел куртку на голое тело. «Полегче?» Алена спросила это у змея, так ласково и с такой заботой, что Ваня даже почувствовал укол ревности. «Добро», — заверила правая голова. «Через день другой буду как новенький. Нам бы только отлежаться, малешка, в тихом месте», — добавила левая. «Вот только тут, в Яве, как-то худо с такими местами». усмехнулась средняя. «Где-где?» — не понял Ваня. «И почему? Почему ты змей называешь Аленушку повелительницей?» Однако объяснять ему ничего не стали. Средняя голова змея, которая, похоже, была главной, сверкнув глазами, прорычала. «Не об том мы ныне, все речь держим. Поспешать надо, время не ждет. Тебе, повелительница, пора отправляться вправь, и не мешкая. Надо, значит, надо». тихо вздохнула Алёнушка. «Через врата в дубе?» «Нет, ни в коем случае», тут же возразила левая голова. «Там письеглавцы наверняка засаду устроили». «И не одно, поддакнула правая. «Тут поблизости озерцо есть», вновь взяла слово средняя голова. «Туда идти надо. Там водяной встретит и пособит». Алёнушка повернулась в сторону озера. «Хорошо, идём». «Погодите!» Взмолился Ваня, о котором, похоже, все просто забыли. «Может, мне хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь объяснит?» «Некогда», — закачал головами змей. Но Алёнушка, протянув руку, крепко взяла Ваню за запястье и потянула за собой. «Идём с нами. Попробую по дороге объяснить».